Глава 3. Назар. Впереди меня ждет целая ночь наедине с пацаненком. Пока няня не приедет, придется самому справляться. И я не сомневаюсь, Лера, хоть и поржала знатно, дело свое знает. Заявку оставит и подберет самую лучшую. Но, к сожалению, не сию секунду. Так что делать? Позвонить матери? Они с отцом как раз недавно вернулись из отпуска. Но как ей объяснить наличие ребенка? Впрочем, и затягивать выяснение обстоятельств не в моих интересах. Поэтому набираю номер матери. Назар, рада слышать, отвечает она почти сразу. Что-то случилось? Почему что-то должно случиться? Я не могу тебе позвонить просто так? Ты? Ехидно усмехается она. Да, мама у меня с отменным чувством юмора, а еще она обожает воспитывать своих детей весьма своеобразным способом. И, пожалуй, единственные, кто избежал этого, Никас и Ева, наши двоюродные брат с сестрой. Дай-ка вспомнить, сколько раз это было за последний год. Мам, не мамкой, а она меня. Давай ближе к делу. Мне ещё отца надо вытащить на прогулку. То есть ты занята? Мне едва удаётся скрыть разочарование в голосе. Не особенно милый. У тебя есть предложение?» Да, одно такое. В этот момент пацан решает высказаться и вякает от души или пищит. Уж не знаю, какое слово лучше отражает ту звуковую волну, что накрывает мои уши. Это кто у тебя там? Ты в саду детском, что ли? Можно и так сказать. Приедешь? Надо полагать, без отца. А вот за что обожаю маму, так это её обалденную проницательность. Да, пока без него. В трубке повисает многозначительное молчание, очередной элемент воспитания, и я терпеливо ожидаю вердикта. Жди, через час буду. Сам понимаешь, не могу же сорваться просто так. Ага, вяло отвечаю, а у самого гора с плеч. Уж часто с этой крохой я выдержу, уверенно думаю я, отбивая звонок. Наивный дурак, потому что сначала Платон решает, что он слишком долго молчит и пора бы продолжить разрабатывать связки. Я по всякому пытаюсь договориться с крикуном, но у него явно своё мнение по поводу того, как надо себя вести. Измучившись в конце концов, разбираю пакет от Леры и нахожу там погремушку. Не такая уж оригинальная игрушка, но на целых пятнадцать минут это срабатывает. А затем всё начинается по новой. Платон пытаюсь перекричать его строгим голосом. Ты ведёшь себя нехорошо. Нельзя так долго кричать. Но пацану плевать. Он надрывается что есть мочи, а я чувствую себя абсолютно беспомощным. Что же делать? Как вообще успокаивают маленьких детей? В итоге, потеряв всякую надежду, рискую всё же взять мелкого на руки. Аккуратно, словно хрустальную вазу, беру того и я дышу. И о чудо, мальчишка наконец замолкает, а я выдыхаю с облегчением. Правда, лишний раз пошевелиться боюсь, вдруг что-то сделаю не так. Платон внимательно смотрит на меня, а затем вдруг опять широко улыбается. Мне улыбается. И от этого внутри становится очень-очень странно, словно произошло что-то невероятно важное. Нервно сглатываю и улыбаюсь ему в ответ. Зачем? Скорее потому, что невозможно не отреагировать на такое проявление детских эмоций. И вот в этот момент мне почему-то очень хочется, чтобы пацан оказался моим. Когда заканчивается этот самый час и наконец раздаётся звонок в дверь, мне кажется, что у меня гора с плеч падает. Давно я не нервничал так сильно. Всё же ребёнок это огромная ответственность. Но стоит мне вернуть пацана в люльку, как тот раздражается недовольным плачем. "Заходи", выдыхаю с облегчением, пропуская мать в квартиру. Мальчик затихший после звонка, начинает новый виток и снова заходится плачем, а я обреченно прикрываю глаза. Ну, вот опять. У тебя дома ребенок?» спрашивает мама таким тоном, что я понимаю, Все, попал, причем по полной. Этот цепкий взгляд мне очень хорошо знаком. Ага, подбросили вот на порог этого подкидыша. Что? Пока прихожу в себя, мама уже разворачивает активность. Кто это тут такой маленький? воркует возле этого крикуна И он снова притихает и во все глаза смотрит на очередную новую тетю. Какой хорошенький, продолжает умиляться мать. Давай-ка я тебя возьму на ручки. Не хочет с тобой нянчиться этот злый день, да, маленький. Мне остается только вздыхать. Спорить с ней бесполезно. Но если это поможет успокоить крикуна, да и ладно, пусть обзывает меня как хочет. Вообще-то я с ним целый час тут сам сидел. Откуда ребенок?» Между делом снова спрашивает мама, даже не глядя в мою сторону и полностью игнорируя мое замечание. Вот все таки женщины созданы для такого, а не мужчины. Сразу видно, понимает, что к чему. Даже Лера и та нашёл у порога, когда заехал за документами. Сказал же, просто нашел». Обманчиво спокойно уточняет мать, все же бросая на меня недоверчивый взгляд. Думаешь, я его выкрыл, что ли? Возмущаюсь подобному. Я, по-твоему, совсем моральный урод? Ты мне скажи, Назар, в последнее время отдалился, не звонишь, не приезжаешь. После развода с Полиной ты хватит, вот этого не надо. Ясно? Родители были против. Конечно, они не знали всей ситуации в целом, но и не стремились. И отец и мать придерживались правила не лезть в личную жизнь своих детей. Но все же пару раз свое недовольство высказали. Ясно, ясно. С ребенком то что делать будешь? Мать искать понятное дело. И что? Знаешь, с чего начать? Пацан на её руках вдруг оборачивается ко мне, смотрит как-то странно, а затем снова широко улыбается. Хорошенький, правда? воркует мама, заметив мой ступор. Ага. Надо, наверное, в полицию позвонить, чтобы найти родителей. Добивает она меня своей логикой. И в целом это правильно, так делают, если находят подкидышей. Отдают органам правопорядка, чтобы те нашли горе родителей. А вот только что, если один из родителей это всё же я. И плевать, что я ни сном, ни духом Вообще, конечно, вероятность не стопроцентная, но иррациональные сомнения уже точат. А вдруг да? Вдруг этот мелкий мой. От этого становится душно, и я понимаю, что надо сваливать, чтобы хоть немного привести мысли в порядок, а заодно и навестить родителей Полины. Ладно, я побегу. Ты сможешь приглядеть за ним? хрипло спрашиваю, стараясь не смотреть на улыбающегося пацана, который начинает активно мычать и махать ручками. А ты сам куда? В полицию поедешь, да? Ага, растерянно бормочу, лишь бы оказаться подальше, как можно скорее. Выручишь, мам? Я ведь его с собой не могу. Надо же, какой лапочка, приговаривает она. Ты в детстве, ну, прям такой же был, тоже вечно высказывался, а чуть что не по твоему кричал и возмущался. Все дети кричат, неуверенно говорю я. Все да не все, возражает мама. Смотри, он и лоб морщит прям как ты, и носик такой же. Они все похожи хватаюсь за последний аргумент. Не готов я прямо сейчас рассказывать матери о том, что, возможно, это и правда, ее внук у меня под дверью оказался. Ладно, мне и правда пора. Все хорошо будет, сын. Езжай спокойно. Я пригляжу. Все равно планов особо не было. Я киваю и выхожу в коридор. И уже когда закрываю дверь, до меня доносится: "Ну что, платош, сбежал наш папашка?" "Да? «На мгновение останавливаюсь, чтобы выдохнуть. Идиот!" "Ну какой же я идиот?" Напрочь забыл про эту записку, пока воевал с мелким за тишину в доме. И теперь, когда вернусь парой раз отделаться не получится. Мама наверняка вцепится мёртвой хваткой, пока не выяснит всё, что захочет. Отличный денёк.